«Руслан Максимович смотрел нас вчера и сказал Игорю Санчу, что надо капитана сменить, Гельбича назначить, он же знаменосец отряда». Пацаны дружно взвыли, возмущенные не столько незложением Левы, сколько попранием достоинства своей палаты. «Да мы Гельбастому этот флаг в жопу запинаем!» — пообещал Гурько. Леву это не порадовало. Он сидел, устал, уронив руки, и в его позе читалась обреченность. Венька Гельбич — человек высокопоставленный, а Лева Хлопов — кто он? Простой труженик футбольного поля. «Я не сдамся», — сурово пообещал Лева. «Гельбич не хочет знаменосцем быть, не ценит чести. А я буду как настоящий пионер. Может, тогда Игорь Александрович передумает про Гельбича. Отцы, есть у кого пионерский значок? А то я свой дома забыл. Дайте поносить, пожалуйста». «У тетяпа есть». Тотчас выдал горько. — Нет у меня, — завертелся Тетяпкин. — Есть! Ты его Бекли на бридочку хотел поменять! Если честно, пионерский значок даже в лагере не имел особой ценности. Иголки, бельевые резинки, спички, гильзы, стержни от ручек, мотки цветной проволоки, магниты из электромоторчиков — это были богатства, не говоря уж о таких сокровищах, как ножик, лупа или олимпийский рубль. Обмен значка на бритвочку был выгодной сделкой, и Тетяпу можно было понять. «Он сказал, пожалуйста!» — закричал Тетяпкину Колька Горохов. «Волшебное слово обязан исполнять!» «Я же твой друг!» — Лев посмотрел Тетяпкину в бегающие глаза. «Чего сразу друг-то?» — обиделся почти сломленный Тетяпкин. «У меня есть значок!» — тихо сказал Леви Юрик Танких. «Я тебе дам!» Юрик полез в свою тумбочку.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 Угадайте загадку, сплевывая зубную пасту, предложил Лех Цыбастов. Волосатая головка, за щекой летает ловко, что это? Отвали, сердито ответили Цыбастушу, и так все знают. Умывание, конечно, взбодрило, но еще больше взбодрило зарядка. По лагерной трансляции играла энергичная гимнастическая музыка, и диктор красивым голосом говорил Руки на поясе, ноги на ширине плеч, и раз, и два, и раз, и два.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 «Чего такие сонные?» — задорно крикнула свистуха. Потом отряд построился парами. Девочки впереди, мальчики позади. И Ирина Михайловна возглавила шествие на линейку. «Речевку начинай!» — скомандовала она. «Мы шагаем дружным строем!» — в такт шагам привычно заорали все. «Мы веселые герои, потому что наш отряд побеждает всех подряд!»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 Лева принял смурной вид человека, наказанного незаслуженно. «Давайте — Давайте! — обрадовался Горохов и тотчас позвал. — Эй, Гельбич! — Чего? — обернулся Венька. «Ничего — Ничего! — радостно объявил Колька. — Проверка слуха! — Гельбич, у тебя какой рост? — спросил Титяпкин. Метр шестьдесят! — гордо ответил Гельбич. — Хорошая палка говно мешать! — Сосибонон! — сердито ответил Гельбич. Пацаны заржали, даже Валерка и Юрик Тонких. Не смеялись только Славик Мухин который из подъема был мрачный, и Лева. — Не надо, пацы! — поморщился Лева, поправляя галстук. — Нехорошо. — Венька, скажи клей! — не успокоился Гурька. — Зачем? — Гербич заподозрил подвох. — Ну, скажи, тебе жалко, что ли? — Ну, клей. — Выпей баночку соплей! — заявил Гурька и рассыпался в хохоте. — Замонали уже тапками шлепать! — разозлился Гербич. — Гербич, Гербич! — снова позвал Колька Горохов. Венька неприступно молчал. «Ну, Гельбич, отзовись, я не буду издеваться!» «Чего?» — нехотя отозвался Венька. «Ничего!» — возрековал Колька. «Опять проверка слуха!» Разговорчики в строю, услышав сомнительный смех, пресекла забаву Ирина Михайловна. «Речевку! най. Раз-два! Раз-два! Мы не ели!» С воодушевлением подхватил отряд. «Три-четыре! Есть хотим! Открывайте шире двери, а то повара съедим!» Ирина Михайловна остановила отряд возле пищеблока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 Меня б тоже искорячило. Горько ожесточенно почесался. Она теперь без людоедства не может, печально добавил Сережа. Если слышит, что где-то кто-то пропал, берет собаку, бежит к зэкам и меняет псенятину на человеческое мясо. Ее в тюрьму посадить надо, возмутился Юрик. За что? Сережа вздохнул от безысходности. Она сама-то лично не убивает, но смотрит на всех, кто жирный, и зэкам доносит. А они. «Убивают». Пацы повернулись в сторону кухонного окна. Баба Нюра стояла за большим столом и принимала грязную посуду. Обедки ловко сгребала в бак, тарелки складывала в стопы, ложки швыряла в жестяное корыто. «Давайте ей мстить!» — горячо предложил Гурько. «Всяк надо!» — согласились Тетяпкин с Гороховым. «Не надо!» — негромко возразил Лева. Славик Мухин робко поежился, почесав место укуса на руке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 Он первым приблизился к столу бабы Нюры, поставил тарелку и стакан и словно бы по ошибке бросил ложку в бак с бурой манной гущей, перемешанной с киселем. В этой жиже плавали хлебные корки. Баба Нюра метнула на Гурьку свирепый взгляд, а вслед за Гурькой ложку в бак бросил Сережа Домрачев. Он не выдержал и посмотрел на бабу Нюру. Ху-ху! возмущенно заквохтала, заикаясь баба Нюра.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 Тетяпкин, изумленно охнув, присел, а потом опрометью стреканул прочь от стола бабы Нюры.